подобных делах. — Что? — переспросил Джулиан, оторопела, уставившись на двоюродного брата. — Что ты сказал? — Я хотел узнать твое мнение о птичьих гнездах, кузен. — Птичьи гнезда? Ах, да, птичьи гнезда. А что за птичьи гнезда? Даниэль не выдержала и громко расхохоталась. — — Бедный лорд Джулиан, мы бессовестно нарушили ваш покой, не правда ли? Ради бога, забудьте этот глупый вопрос. Нет, — Нет-нет, мадемуазель, меня он нисколько не побеспокоил. Всегда рад служить вам. Тут Джулиан наконец сообразил, чего от него хотят. — Провалиться мне на этом месте, если я понимаю миссис Марч. Горячо принялся он уверять Даниэль. «Что за дикая идея превратить вашу прелестную головку в поганый птичник? Нет, так не пойдет. Она в своем уме?» Даниэль уже не могла сдерживаться. Она корчилась от хохота так, что чуть не упала со стула. Даже на недовольном лице Линтона появилось некое подобие улыбки. «Джулиан» Обратился он к кузену, стараясь сохранить серьезное выражение лица и не терять терпения. Насколько я понимаю, нас ждет сейчас детальное обсуждение прически Даниэль на сегодняшний вечер. — О, это чудесно! Почему бы нам действительно этим не заняться? — Но я уже все сказала, — с раздражением ответила Даниэль. Подобное чудовищное сооружение, залитое лаком, посыпанное пудрой, с чучелами дохлых птиц и торчащими в разные стороны перьями, я носить никогда не буду. К тому же эта гора мусора вдвое выше, чем я сама. «Кто должен делать вам прическу?» уже совершенно серьезно спросил Джастин. «Месье Артур, это какой-то идиот, Он все время размахивает руками и быстро тараторит на языке, который, по-видимому, считает французским. «Извините, мадемуазель», — возразил Джулиан, несколько шокированный подобным отзывом об известном мастере дамских причесок. «Но он считается лучшим парикмахером в Лондоне». «Тогда понятно» почему все женщины кругом выглядят форменными чучелами, но я не собираюсь вступать в их компанию. И если вы, милорд, намерены возражать, то разрешите вам напомнить, мы еще не поженились, и у вас нет никакого права мной командовать. Только ради бога, Дани, не надо бросать мне вызов. Почти умоляющим тоном попросил граф. Так будет значительно лучше для нас обоих. После небольшой паузы граф продолжил. И потом я вовсе не думаю, что столь громоздкий головной убор непременно будет на вас хорошо смотреться, особенно при вашем маленьком росте. Вот именно. Голова будет перевешивать все остальное, и люди кругом станут бояться, что я вот-вот грохнусь на землю. Это грубое выражение заставило графа нахмуриться, а Джулиана в очередной раз закашляться. «Пудра и перья необходимы для придворной прически», — заметил Линтон. «Но, думаю, мы найдем какой-нибудь компромиссный вариант без лака и дохлых птиц». «Вы скажете об этом бабушке?» — с тревогой спросила Даниэль. Скажу. А теперь, Даниэль, пока я оденусь, займите Джулиана рассказом о каком-нибудь ярком эпизоде из вашей жизни. Естественно, не особенно вдаваясь в подробности. Затем мы вместе поедем в Бетфорд-Плейс. Кстати, ваш грум здесь? Нет, я отослала его домой. Я попросила ваших слуг поставить в конюшню мою кобылу. «Я предполагала, что задержусь, и не хотела, чтобы бедное животное торчало у подъезда и отбивало себе копыта».